Глава 5. Я заснул, устав от многочасовой диктовки. Меня разбудил дважды повторенный вызов. «Адмирала Элли в лабораторию! Адмирала Элли в лабораторию!» Я выскочил наружу. Элон стоял у стабилизатора, угодно склонившись перед Орланом. В стороне я увидел Олега, Грация и Ромеро. Орлан сделал знак, чтобы я подошел поближе. Он смотрел на меня холодно, как на мальчишку, которого хотел поучить. на Элона он вообще не обращал внимания. «День идет к концу, и наш стабилизатор времени начинает работу», — высокомерно произнес он. И лишь чуть-чуть повернув голову, пренебрежительно спросил «У тебя все готово, Элон?» «Абсолютно все, Орлан», — поспешно сказал Элон и согнулся еще ниже. «Тогда включай». Мы услышали резкий удар, и это было все. Несколько напряженных до предела секунд мы ждали каких-то звуков, световых вспышек, толчков, тепловых волн, но стабилизатор работал без внешних эффектов. Я обвел глазами собравшихся. До меня вдруг с горькой ясностью дошло, до чего все переменилось. Печать изнеможения легла на все лица, согнула все плечи. Даже богоподобной грации, меньше всех затронутой хворью, даже грации. На добрую голову, возвышавшийся над всеми, уже не казался прежней величавой статуей. И надменно выпятивший грудь орлан, взиравший на нас снизу вверх, на высокомерные свысока. Орлан, тускло фосфорицирующий синеватым лицом, не мог по-былому легко взметнуть вверх голову. Возвратившееся призрачное величие не освободило, а сковало его. И Олег, подавленный и мрачный, не походил на прежнего загадочно бесстрастного Херувима. Он был теперь просто средних лет мужчиной, нашим командующим, вдруг позабывшим, как надо командовать и чего от нас требовать. И Ромеро, переводил я взгляд дальше, не играл своей тростью, а опирался на нее. Она вдруг в какие-то считанные дни стала не украшением, а реальной подпоркой. Ведь он, как и почти все мы, уходил в прошлое, а там он был молодым. Вибрация времени выбрасывала его в молодость. Почему же чудом возвратившаяся юность так старило и мэри бедная моя мэри думал я закрывая глаза вообразила себя девчонкой и так горестно ей показалась ее юная любовь нет думал я покачивая головой в такт мыслям я это продумаю до конца это чрезвычайно важно даже лучшие твои годы возвращенные насильно в тягость даже вернувшаяся молодость старит ибо молодость ибо молодость Мои размышления прервал ликующий голос Орлана. «Элли, Элли, время целое!» Я вздрогнул и открыл глаза. Орлан шел ко мне, по-человечески протягивая руки. Я схватил его костлявую ладонь, жадно всмотрелся в его лицо. Он был прежним, возвращенным, возрожденным. Тот Орлан, которого я любил, умный, добрый, мягкий, с приветливой улыбкой, с ласковой, почти нежной улыбкой. Я в восторге обнял его, хлопнул пятерней по плечу. Он охнул и согнулся, но не перестал улыбаться. Это было так великолепно, так страстно ожидалось и показалось таким неожиданным, что предстало бы чудом, если бы у стены не возвышался огромный стабилизатор времени, и около него не замер в прежней угодливой позе Элон. Ромеро кинулся обнимать меня, я обнял Олега, дотянулся до шеи Грация. Тот снисходительно нагнулся, чтобы я мог заключить его в объятия. И несколько минут в лаборатории стояла шумная толкотня и звучал радостный хохот. «Элли, ты забыл поблагодарить нашего замечательного Элона», — с упреком сказал Орлан. «Теперь ты видишь, что я был прав, приглашая его в экспедицию. Элон — инженерный гений. Даже среди демиургов другого такого не было». Мы вдвоем подошли к Элону. Он был виновником торжества, оно его ближе всех касалось. Оно его всех меньше коснулось. Он хмуро поглядел на меня. «Элон», — сказал я, волнуюсь, — «ты совершил подвиг. С разрывом времени на корабле покончено. Мы избавились от самой страшной болезни мира. И все благодаря твоему мастерству, Элон». «Я творил волю пославшего меня», — сказал он, как отрубил. «Благодари орлана адмирал Элли». Возрожденному Орлану не нужны были мои благодарности. «Нет-нет, прими нашу признательность, Элон», — сказал он так настойчиво и так торопливо, словно боялся, что произойдет несчастье, если Элон не ответит добром на наше восхищение. «И ты ошибаешься. Я не приказывал тебе, я только просил». Элон молча наклонил голову. Сумрачные его глаза зло пылали, недобрая улыбка змеилась синусоидой. Он не возродился. Он уже не мог возродиться. Рак времени слишком развалил его психику, трещина стала незаполнимой. Я полностью понял это лишь впоследствии, а в тот момент, с восхищением глядя на Илона, я вообразил, что просто инерция его души больше, чем у меня, чем у Орлана, чем у всех нас. И ему нужно несколько дольше здорового цельного времени, чтобы он возродил в себе цельность. Многое пошло бы по-иному, окажись я проницательней. Ромеро не терпелось проверить, как стабилизация времени отразилась на спятивших Мум. У Мум-Тарана и Змееносца все схемы работали, но ни одна машина интеллектуально не поднималась выше того, что дважды два равняется четырем. Безумия у них больше не было, но слабоумие угадывалось с первого же ответа. Зато прекратилась строичность ответов Мум-Совна. На вопрос готовы ли к работе?» она лихо отрапортовала. Их было двенадцать, но каждый в квадрате, а первые шестое еще и проинтегрированы, по-скользкому, в пределах от нежного кружева до жесткого шоколада. «В общем, это нормально», — сказал я Ромеро. «У машин нарушена связь причин и следствий. Сами они не способны выйти из интеллектуальной темноты. Но если наладить каждую цепь, то они вернутся к здоровым расчетам. Интереснее мум, которую вы обучали потерянному ею отрезку истории». «Вы правы, дорогой адмирал», — согласился рамера После стабилизации времени у него восстановилась и прежняя манера разговора. У трех машин потеряна логика рассуждения, а четвертая, если можно так выразиться, утратила свою личность, вообразив себя вовсе не тем, чем была реальна. Если она вернула прежнее представление о себе, то ремонта ей не понадобится. Я обратился к Мум Козерога. «Как ты себя чувствуешь и что с тобой было?» Она снова отозвалась стихами. Я разбойничал в логове Даля, эти звуки, как землю скребя, чтобы трудные песни рыдали, а тебе над тобой, для тебя. Неплохие стихи, Мум. Ты начинаешь обретать вкус к поэзии. Мне неплохие, а отличные, поправил меня Рамэр. Я бы даже сказал, великолепные. И обратите внимание, Элли, они дают ответ на ту часть вопроса, где вы интересовались, что с ней было. Правда, на первую часть вопроса, связанную с ее самочувствием, Мум прервала его. Теперь она говорила хорошо нам знакомым четким, неторопливым баритоном. «Схемы в порядке. Все проверено. Слушаю задание». Ромеро расплакался. «В эти дни я видел столько слез, сам недавно не удержался от них, что мог бы не удивляться плачущему человеку». Но Ромеро придавал такое значение манерам, что немыслимо было вообразить его в слезах. Я ждал, пока он успокоится. Он воскликнул с негодованием. «Адмирал, у вас такой мрачный вид, будто вы не радуетесь выздоровлению от лихорадки времени. Или вас что-то беспокоит?» «Меня многое беспокоит. В частности, я не знаю, как чувствует себя голос», — отговорился я и поскорее отошел. Ромеро смотрел слишком уж проницательно. «Голос, друг мой, время стабилизировано», — сказал я в рубке. грации уже шествовал вдоль стены. Ты чувствуешь, что мы снова в здоровом времени? Он ответил печально. Я чувствую, что время стабилизировано, но не ощущаю в себе единства. Боюсь, что во мне стабилизирован разрыв между прошлым и будущим. Все дни разорванного времени голос был как бы надтреснут. В нем слышалось глуховатое дребезжание. А сейчас мелодичный, полнозвучный, он так и лился в душу. Я не мог поверить, что такое гармоничное звучание прикрывает разрывы чепуха голос в здоровом времени будущего нет следы прошлого остаются но будущее еще только будет я слышу тебя я вижу тебя ты в настоящем в стабилизированном настоящем слишком много следов прошлого элли возразил он по прежнему грустно я обратился к грацию в тебе надеюсь не стабилизирован разрыв между прошлым и будущим он подумал и не спеша ответил «Во мне и не было разрыва. Ты ведь знаешь, Элли, наше будущее повторяет наше прошлое. Мы, бессмертные, всегда в наилучшем из времен». В этом он прав. Галакты настолько совершенны, что будущее не способно улучшить их прошлое. Но это не относилось к голосу. Генетически он принадлежал к галактам. Но в жизни его страдания сменялись радостью, и радость становилась страданием. У него одновременное существование в разных временах означало совмещение несовместимых форм жизни. Это не могло не породить раздвоение психики. Я не сказал голосу о своей тревоге, зато признался в ней Ромеро, когда тот пришел ко мне. «А вы не преувеличиваете, Элли. Между прочим, всем мум возвращаются в строй, и остаточных повреждений интеллекта не обнаруживают». Он слишком радовался, что цельное время восстановлено. Мне пришлось немного охладить его энтузиазм. «Чего вы хотите от машин, Павел? Их обучили рассуждать, то есть делать выводы из посылок. Достаточно для рассудка, но мало для разума. В природе нет расчлененных логических цепочек. Природа существует сразу и вся, во всей целостности своих связей. Природа разумна, а не рассудочна». «Зачем вы мне это говорите, Элли?» «Неужели я...» «Подождите, Павел». «Наше сознание разумно. Рассудок — это всего лишь его часть. Он восстановился, согласен. Но разум может остаться расколотым. Что тогда? Не появятся ли две личности в одной душе? Совместятся ли они или вступят в борьбу?» «Одна наверняка окажется сильней. Хорошо, если победит хорошая. Вы мрачно смотрите на действительность, Элли». Хочу уяснить недостатки, чтобы не дать им разрастись в неудаче. В старину существовала забавная скороговорка. Не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, что нехорошо, да хорошо. Чем-то она напоминает ваш образ мышления. Напоминание раммера свидетельствовало лишь о непонимании. Я прибег к простому расчету. Ромеро был неважным математиком, не столько понимал математику, сколько верил в нее. Мысли он мог оспаривать любые, но цифра представлялась ему непогрешимой. «Возьмем нас с вами, Павел. В нормальном своем бытии мы составляем одну пару, Элли, Павел. Характеры наши могут быть плохи или хороши, но сочетание их имеет лишь одно значение. Мы можем бороться или мириться, все равно взаимоотношения однозначно. Пусть в нас произошло раздвоение личности». я теперь одновременно эл старый и элли новый а вы павел старый и павел новый взаимоотношения наши теперь образуют шесть пар элли старый или новый эл старый павел старый эл старый павел новый или новый павел старыйэл новый павел новый павел старый павел новый иначе говоря начинается борьба между двумя личностями в нас самих ибо такое раздвоение не может не быть драматичным если только ты не галакт у которого и старое и новое одинаково прекрасны и четыре разных вида взаимоотношений между нами вместо прежнего одного. Вдумайтесь, Павел. В четыре раза увеличивается возможность конфликтов, несогласований, несовместимостей И в четыре раза вероятность совпадений, симпатий, дружбы. Вы видите только плохое, Элли? Вы очень изменились, я вас не узнаю. Старею, Павел. Все мы стареем понемножку, когда-нибудь и как-нибудь. он мысленно проговорил, не сводя с меня пристального взгляда. «Вы о чем-то молчите, Элли. Поделитесь, вам станет легче». Я встал, разговор заходил опасно далеко. «Да, я храню одну горькую тайну. Еще не пришло время обнародовать ее». «Мне кажется, Элли, я знаю вашу тайну». Я усмехнулся, он не мог ее знать».